Марка сигареты была Эрцтельштай номер пять, наиболее популярная курева вермахта. Тимофей Романцев прекрасно знал этот сорт сигарет, накурился еще в сорок первом во время отступления из-под Киева. Свой российский табачок тогда уже закончился, а вот немецким удалось неожиданно разжиться. В одной из ночей подкараулили фашистский обоз, Думали, что в нем продовольствие, а вместо сухого пайка и мясных консервах в ящиках оказались немецкие сигареты. Взяли тогда все, что смогли унести. Потом этот табачок здорово вручал, когда проходили селения, где курево разменивалась на кусок хлеба. Так что в какой-то степени капитан испытывал к нему некоторую признательность. — А теперь, милая, — посмотрел он на девушку, — пообстоятельнее все расскажи. Что это были за люди и как они выглядели, это важно. — ц немцы? — вскинула девчина на него заинтересованный взгляд. — Может, немцы, а может, и шпионы какие, но уж точно не красноармейцы. Вот что мне скажи. Какого были роста? А еще худые или полные? Как выглядели? Во что они были одеты? Ты ведь их хорошо рассмотрела? — Разглянула, — с готовностью ответила Зося, заметно заволновавшись. Я даже запах их табака почуяла. Вин мне дюже пахучим сдався. Медит махорку курив. она горько была, а у своего дыма — солодковатый запах. Я хотела пили браты окурок и дядьки видаты. А потом думаю, зачем ему немецкий табак? Нехай краще самосад курить. «Все так, девонька», — похвалил Тимофей. «Пускай они сами своим табаком травятся». вони високі були як ви на трьох були плащі з такими темними пятнами ага в масхалатах значит так а ще на плечах речові мішки були зразу було видно що вони тяжкі що так решило тяжко вони ішли а ще трохи нахолялися наклонялись а четвертий как виглядел Во что он был одет? Вин був крупный, мезистый. Тики рюкзака винный нес. У него за спиной був порожный речевой мешок. Вспомни еще что-нибудь особенное. Чем они от других отличались? Может, наколка какая-нибудь была на руках? Или какая-то родинка? Может, кто-то прихрамывал? Или на вещах у них что-то написано было? На какое-то время девушка задумывалась, а потом уверенно продолжила, вспомнила. На лямке рюкзака были две буквы крупно написаны «М» и «Р». Романцев задумался. Среди солдат действительно существовала такая традиция помечать свои вещевые мешки. Обычно писали номер части, фамилию или собственные циалы, чтобы не перепутать его с другим вещмешком. Спасибо тебе, девенька А я вот что хотел спросить. — А почему ты нам помогаешь? — Так вы ж свои, советские, — просто объяснила Зося. В голосе сквозило легкое удивление. По-другому, мол, и быть не может. — Жаль, что здесь не все разделяют твои взгляды, — искренне огорчился Романцев. — А не боишься, что к тебе бандеровцы могут прийти? — Боюсь, — просто призналась она. — Бандеровцы — мой батька с мамой в было три роки тому, — Когда сюда советская власть пришла, так его ведразу головой у колхоза поставили. он бандеровцы его и были, мучили долго. Девушка говорила спокойно, без всяких интонаций, какие обычно сопровождают непростой и тяжелый разговор. Стало понятно, что горе у нее давнее, выстраданное и выплаканное. В какой-то момент Тимофею захотелось попросту приобнять девушку, утешить ее, приободрить, но он удержался — «Сейчас вокруг столько горя, что всех не пожалеешь. И потом, чего же травить девчонке душу?» «Ты бы себя поберегла, Зосенька. Время сейчас очень горькое, много несправедливо Не можем мы каждой девчине солдата с ружьем поставить. А вы не переживайте за мене. Я сегодня к тетке уеду. Меня там никто не найдет». Зося говорила уверенно и спокойно, видимо, для себя уже давно приняла твердое решение. Вряд ли кому-то под силу уговорить ее ступить на другую сторону. Незаметно, тихо, но столько в ее негромком голосе было убежденности и силы, что ее хватило бы на десятерых закаленных бойцов. Такую невозможно заставить, как и победить. Девушка подправила серый старушечий платок, сползший на самые глаза, И в ожидании смотрел на Тимофея. «Сколько же ей еще предстоит претерпеть и вынести на своих худеньких плечах? Сколько еще горя доведется узнать? Поменьше бы его девонька!» «Жениха тебе хорошего!» — на прощание пожелал Тимофей, улыбнувшись. «У меня уже есть наречений!» «И кто же он?» — не удержался от вопроса Тимофей. «Командир Красной Армии», — с затаенной гордостью произнесла девушка. Тогда желаю тебе дождаться его, и чтобы он был жив и здоров. С ним ничего не трапится, я ци знаю. Все так, главное, надо верить. Тогда ничего не случится, а потом детишек вам побольше. Як разебьямо немцев, веселье зираемо. Меня не забудь позвать, а то ведь я обижусь, если не позовешь, — серьезно произнес Романцев. Позову, — также серьезно пообещала девушка. Хорошо, буду ждать. — Щербак, дай девчине протпоек. — Да не жадничай. Что у нас там, тушенка, сгущенка? Шоколад не забудь положить. — Есть, товарищ капитан. С готовностью отозвался старшина, развязывая вещь-мешок. Уложив в продовольствие бумажный пакет, он протянул его девушке. — Бери, дивчина Попрощавшись, Зуся ушла, прижимая к груди угощения. На примятой лесной траве... Отчетливо различались следы прошедших здесь недавно людей. Без особых сложностей прошагали метров двести, пока, наконец, не вышли на твердый грунт. Дальше следы терялись. «И куда теперь топать прикажете?» «Щербак, в группе следопыт есть?» — повернулся Романцев к старшине. «Как же без него, товарищ капитан?» — чуть ли не обиделся Щербак. «Строев?» — громко окликнул он худенького парнишку. «Поди сюда». «Ты следопыт, что ли?» — с некоторым сомнением посмотрел на подошедшего солдата романцев. Был он жилистым, каким-то нескладным, но в серых глазах чувствовался характер. Взгляд серьезен и строг. «Не следопыт, а охотник», — ненавязчиво поправил боец, после чего добавил. «У нас в роду все охотники. А сам откуда будешь?» «Из Сибири. Поселок Хромовка, недалеко от Иркутска. И это хорошо, что ты охотник». «И хорошо, что из Сибири. Давай, показывай, чему тебя научили». Присев на корточки строев, принялся внимательно всматриваться в едва различимые на земле отпечатки. Потом показал на большой валун, лежавший немного в сторонке, и сказал, «Только я этому не учился. Я с этим родился. Видите, камень немного сдвинут». «Ну?» Тот, что шел первым, сапог на него поставил, сдвинул его немного. Тимофей подошел к камню, и увидел на его серой шероховатой поверхности тонкую полоску грязи. — А ты глазастый, ни за что бы не заметил, если бы ты не сказал. Второй вот здесь присел, наверняка портянки перематывал, а вот третий, кто рядом с ним был, травинку сорвал, наверняка в зубах ею ковырял и вот сюда бросил. Вон она лежит. Следопыт отошел еще на три шага и показал на ствол дерева. А вот здесь четвертый стоял. Вот его следы. Вещмешком он на стол дерева оперся. Видите, потертость. Вот в этом месте глаже чем тут. На каре это сразу заметно. Капитан внимательно посмотрел на молодого бойца. Остроглазый. Не всякий на такие детали внимания обращает. «А с чего ты взял, что именно вещмешком он опирался?» «Мало ли. Может, чего другое было?» «Товарищ капитан, неужели вы не видите?» — вполне искренне удивился следопыт. Тимофей внимательно смотрелся в потертость на коре. На ней не было ни нитки, ни куска ткани, ровным счетом ничего такого, что могло бы указать на вещь мешок. А может, парень все-таки голову морочит? Хотя на розыгрыш не похоже. Боец, несмотря на молодость, к делу относился серьезно. «Ну и что ты здесь увидел?» А вот царапинка на стволе. На этом уровне как раз пряжка должна быть от ремешка. Диверсант опирался на ствол, а потом для чего-то повернулся к тому, что на тропе стоял. Строев показал россыпь камушков в грунт. Наверное, разговаривали они о чем-то, а потом в ту сторону пошли. Махнул он в глубину леса. А ты молодец. Вот что, идем тихо, смотрим под ноги, чтобы ни одна ветка не сломалась и ни один камень не треснул. Диверсантов брать только живыми. А теперь вперед. Оперативное совещание закончено. Строев уверенно вел группу за собой. Иногда он останавливался, пристально разглядывая примятую траву для каких-то одному ему понятных целей. Брал в ладонь кусочки глины, растирал ее в пальцах. Один раз, в силу неведомых умозаключений, даже попробовал ее на язык и брезгливо сплюнул. Наблюдать за следопытом было занятно. Боец не обращал внимания ни на сдержанные улыбки, ни на откровенное любопытство, зорко отмечал лишь одному ему ведомое на земле отметины и уверенно продолжал идти дальше. В небольшой балке, заросшей густой, колючей, трудно преодолеваемой лещиной, остановились. Повернувшись к капитану, строев сказал — «Дальше со следами будет легче. Здесь местность другая, глины много, следы хорошо видны. На этом месте они пообедали. Видите?» — показал он на разбитой высохшей коме земли, на которых отчетливо обозначился след от сапога. Тут они яму выкопали для мусора. Романцев который раз подивился наблюдательности бойца. Едва пушок на верхней губе пробился, а следопыт матерый. Не обрати, строив внимания на глинистую россыпь, затерявшуюся в высокой траве. Сам бы он проследовал далее, не оглядываясь. Местность виделась однородной, мало чем отличающейся от той, которую миновали. А вот парнишка сумел разглядеть какие-то особые различия. Наблюдательный ты. «Без этого в тайге нельзя», — объяснил боец. «Или зверь задерет, или без еды останешься, а то заплутаешь». В яме для мусора. Наверняка что-то интересное есть. Нужно покопаться. «Давай посмотрим», — согласился Тимофей и зашагал за следопытом. Диверсанты не стали утруждать себя выкапыванием глубокой ямы. Врыли в землю, ровно на штык саперной лопаты. В ней обнаружились консервные банки, промасленные обертки от сала и пергаментная бумага от галет. Знатно отобедали. На природе всегда хороший аппетит. Тимофей аккуратно перебирал содержимое ямы. Ни бумаг с записями, ни газет, ничего такого, что могло бы представлять хоть какую-то ценность. Но что-то дельное ведь должны же оставить. Строев отступил на несколько шагов, что-то внимательно высматривая в кустах. Затем прошел в другую сторону. Поковырялся палочкой в каком-то бугорке, долго всматривался в примятую траву, хмурился. Романцев, наблюдавший за его действиями, не выдержал. «Что у тебя там говори? Нашел что-нибудь?» И отшвырнул в досаде пустую консервную банку. «Пока еще не знаю, товарищ капитан. Мне всю территорию нужно осмотреть. От этого куста до того пригорка. Натоптали они здесь. Следов много. А чего они хотели? Какова была цель? Не могу понять. Пусть сюда пока никто не заходит». «Хорошо, подождем. Давай, разбирайся». Некоторое время следопыт кружил, заглядывал под кусты, смотрелся в примятую траву. Похоже, они что-то искали или, может быть, обследовали. Трудно сказать. Двое пошли к той березе, потоптались у нее, затем вернулись. А еще двое, включая того, что нес пустой вещмешок, вон к тому пригорку пошли. — А с чего ты решил, что именно с пустым вещмешком? — засомневался Тимофей. — По следам, товарищ майор. У него стопы широкие, сапоги уже растоптанные, и потом на каблуке с правой стороны ямка имеется. Скорее всего, а камень каблук порезал. Следы не проваливаются. Сразу видно, что без тяжести шел. — Хорошо. Что там дальше? Затем они вернулись и пошли к тем кустам. показал строев на разросшиеся акации и уверенно зашагал по затоптанной траве. «Пойдемте». Вытянувшись гуськом, контрразведчики зашагали за следопытом. Примятая трава понемногу поднималась, спрятав у самых корней раздавленные бутоны лесных колокольчиков. Следов уже не рассмотреть. Оставалась только девица наблюдательности молодого бойца, уверенно уводившего группу в сторону неширокого пролеска, манившего ярким солнечным светом. Неожиданно Строев остановился и посмотрел на покатый склон, по которому редко произрастали сосны. В той стороне, где он постепенно переходил в низину, застыл покореженный тяжелый немецкий танк «Тигр». Громоздкая башня была сдвинута, и гнутый ствол высматривал какую-то ему одному ведомую мишень в самых вершинах деревьев. На бортовых бронеплитах, Множество вмятин величиной с кулак. В середине башни отверстие, ставшее для него роковым. Куда же это он лупил? Удивленно повернулся боец к романсову А вон глянь туда, — показал Тимофей на распадок, где темной узкой полоской петляла дорога. — Видишь шоссе? — Ну, так до него же километра два будет. Вот он с такого расстояния наши танки расстреливал прямой наводкой. когда они на прорыв пошли, а высотка у него господствующая, вся округа под контролем. «Пока ему наш тяжелый танк Иосиф Сталин не поддал», уважительно произнес Щербак. «Только он один и может с такой махиной совладать. Вон он, ниже стоит, у самого врага тоже подбили», показал старшина на почерневший прогоревший танк. «Даже непонятно, как он забрался на такую крутизну». Через двести метров... вышли на небольшую светлую поляну, на которой, радуя глаз, густо разросся зверобой. Поляна была вытоптана, желтые лепестки раздавлены. Три узкие тропинки, сбивая с толку, расходились с поляны в разные стороны. — И что все это значит? Для чего они здесь топтались? — неодобрительно произнес Романцев. — Натоптано много, — согласился Строев. — Сразу так и не поймешь, что к чему надо подумать. «Они здесь что-то искали?» — предположил Тимофей. «Скорее всего, прятали». «Прятали». «Вот что сделаем, бойцы. Давайте разойдемся аккуратненько по поляне и посмотрим под каждый куст. Что отыщите, показывайте мне». «Не нужно искать», — поднял голову Строев. «Я знаю где». Он прошел до края поля, внимательно посмотрел на земляник, уросший вокруг, и вдруг приподнял кусок аккуратно срезанного дёрна, потом ещё один. Под дёрном лежал густой лапник. Убрав его, Струев вытащил со одной ямы рацию и аккуратно поставил её на траву. Вот что они здесь спрятали. — Ранцевая, моя старая знакомая, — осмотрел Романцев рацию. — Знаешь, как её немцы любовно называют? — посмотрел он на Щербака. — Не слышал. — Дора. как добрую старую тетушку, и накормит как следует, и оставит переночевать. Хотя она и старушка, но работает отменно. «Так, а что там у нас еще есть?» — заглянул он в яму. Поверх еловых веток, устилающих дно ямы, лежал весь мешок. Подняв его, Тимофей развязал шнурки и извлек несколько пачек советских купюр, перетянутых обыкновенной резинкой. — Сколько же здесь денег, товарищ капитан? — понизив голос, спросил старшина. Романцев внимательно изучил банкноты. Все необходимые знаки были на месте. Никаких смазанных печати или ненужных потертостей. Для верности, он даже слегка смял купюры, присмотрелся к буквам. Краска не сошла, бумага не истерлась. Все так же, как бывает только у настоящих банкнот. Вне всякого сомнения, деньги были самые, что ни на есть настоящие. В таком серьезном деле, как агентура, немцы рисковать не любили и предпочитали своих диверсантов снабжать только подлинными деньгами. «Думаю, что тысяч триста будет», — ответил Тимофей. «А может, даже немного и поболе «На эти деньги танк можно купить», — веско заметил Строев. «Вот мы и купим этот танк». Считай, что внес значительный вклад в победу. Много денег. Значит, эти гады надолго у нас рассчитывают остаться. Что тут еще у мешке? а ага, полный набор. Все как полагается. Печати, бланки, командировочные удостоверения, перебирал он, денежные аттестаты, продовольственные. Если взглянуть внимательнее, и ведь не временные, а ага, все-таки прокололись». Вдруг воскликнул Романцев. «Заполнение не так, товарищ капитан», — поинтересовался Щербак. «А вот ты сам на него глянь», — протянул Тимофей аттестат старшине. «Попробуй разобраться, что не так». «Как будто бы все в порядке, товарищ капитан. У меня в точности такой же. Может быть, только печать другая стоит. Но это от ведомства зависит. Месяц тот же», — повертел Щербак в руках лист бумаги. «А что ты скажешь, следопыт?» Протянул капитан документ Строеву. Интересно твое мнение услышать. Тот глянул на серый лист, слегка потрепавшийся по краям, и, улыбнувшись, сказал, есть одна ошибочка. В строчке «Кормовыми деньгами» пропущен мягкий знак. Молодец, довольно протянул романцев, забирая аттестат. Ты не только толковый, но еще и грамотный. Будет из тебя толк. «Этот гад нам все равно попадется. Уж больно небрежно документик состряпан. Только ведь пока мы его поймаем, он за это время может много вреда нам принести. Так что отловить этих сволочей нам нужно как можно быстрее». Бойцы, кружив капитана, ждали его решения.